Глава четырнадцатая Падаю на синий мат лицом вниз, не чувствуя своего тела Мат кажется таким мягким, все равно, что теплое болото Еще раз и закончим Чувствую спиной насмешливый голос «Иди к черту!» Стану, накрывая голову руками в розовых боксерских перчатках Я пришла в восторг, когда их увидела Мокрая футболка прилипла к телу По позвоночнику катятся струйки пота По вискам тоже В ухе звенит Пальцы в перчатках не разгибаются Я выгляжу не лучше тех детей И я никогда не спала так крепко, как буду спать сегодня ночью Знаю это точно Поднимайся Получаю шлепок по заднице поролоновой палкой Который он мучает меня уже сорок минут «Нет!» Вижу, отбиваясь и переворачиваясь на спину Раскинув в стороны руки Смотрю на него снизу вверх и смеюсь Его голубые глаза тоже смеются Губы улыбаются У меня внутри все сжимается От восторга От дикой потребности бежать куда-то И что-то творить Безумный всплеск энергии Жизни прямо в моих венах «Не могу!» Говорю с жаром Продолжая демонстративно лежать у его ног Распластанная и уставшая, но я... Мне кажется, я счастлива Я все время смеюсь и никак не могу перестать Никак не могу перестать смотреть на него И ждать каждого прикосновения Случайного и нет Подушечки его пальцев немного загрубевшие А сами пальцы такие сильные Эти мысли плавают в моей голове, кружая ее Мысли постепенно возвращаются в мою голову, потому что последние полчаса их там вообще не было. Они испарились сразу после того, как мы перешли от разминки к делу. Так он это назвал. Последние полчаса я думала только о том, как дышать, когда горят легкие и мышцы. Когда это происходит, у человека в голове пусто. Это я теперь точно знаю. Он тоже это знает. Это урок? Я умираю. Говорю ему звонко, поворачивая голову вслед за ним Что-то не похоже Бросив поролоновую штуковину на пол рядом с матом, вращает плечами Неимоверно бодрый и довольный Клянусь, все так же звонко смеюсь я Посмотрев на меня с иронией, наклоняется и подхватывает с пола термос с водой Гладкая ткань шорт натягивается на мощном бедре И я с волнением отвожу глаза Подойдя к мату, Максут приседает и упирается каленями в пол у моих стоп, ставит рядом термос и манит пальцами. «Дай руку». Оторвав от мата плечи, со стоном протягиваю ему неподъемную перчатку. Обхватив пальцами запястье, дергает на себя, заставляя принять вертикальное положение. Пошатнувшись, сажусь напротив, а потом подбираю под себя ноги, копируя его позу. Стукнув второй перчаткой по голове, мотаю ею из стороны в сторону. Голова кружится. Расстегнув застежку, освобождает мою руку. Ты спрашиваешь каждую минуту? Поднимаю на него глаза. Он изучает мое лицо, глядя сверху вниз. На самом деле его забота от нее у меня колет где-то под ребрами. Я не знаю, почему ему не плевать. Почему он делает это для меня? Из... «Жалости? Только не это. Я не хочу его жалости. Я хочу... хочу...» «Раз спрашиваю, значит, так нужно...» Опустив глаза, разматывает специальный бинт, в который укутана моя ладонь. Вздыхаю, любуясь венами на его руках. «Если скажу, ты раз хочешь со мной заниматься...» «Если не скажешь, я не буду с тобой заниматься...» «Кружится...» «Сознаюсь хмуро. Все время...» Откладывает в сторону бинт, а я сжимаю и разжимаю пальцы, морщась. «Что еще?» В ухе звенит. Его ладонь подхватывает мою, просунув свои пальцы между моих, сцепляет их в замок, а потом давит кончиками на мои костяшки, создавая невообразимо приятное ощущение в руке до самого локтя. Закрываю глаза и выдыхаю. М -м -м. Еще одно нажатие и еще один блаженный стон. Покачнувшись, упираясь лбом в широкую грудь, положив вторую руку в перчатке в его раскрытую ладонь, лежащую на здоровенном бедре. «Как ты с ним борешься?» спрашивает над моим правым ухом. «Со звоном?» — отзываюсь я. «Да». Он не спешит разъединять наши руки, а плавно вращает свою и мою кисть, увлекая ее за собой и подчиняя. Открыв глаза, наблюдаю, чувствуя, как по спине и плечам поднимается тепло. «Боже, мы такие разные. Мы не похожи друг на друга ни в одном месте. Наши лица совершенно разные. Никто никогда не принял бы нас за родственников. Его черты тяжелые и крупные, а мои — мои наоборот. Почему мне так хорошо? Я не хочу расставаться с ним. Не хочу. Я знаю его один день с половиной». «Просто стучу по затылку». «Шепчу, потому что вокруг нас так тихо, потому что мы здесь одни, только он и я. Я хочу, до ужаса хочу, чтобы он опять меня обнял». «Понятно», — хмыкает Максуц, сдавливая мою ладонь так, что пальцы выпрямляются. «Тебе смешно?» — возмущаюсь я. «Мне не смешно». Отстали в его голосе, выпрямляюсь, заглядывая ему в лицо. Он роняет наши руки на свободное бедро, глядя на меня, слегка откинув голову, а потом резко оборачивается через плечо. Вздрогнув, приподнимаюсь на коленях, глядя на дверь. Приподнимаюсь, потому что его тело мешает видеть мне хоть что-то вокруг. В моей груди собирается тяжесть, потому что в спортзал, неся с собой потоки энергии, врывается тина в спортивных лосинах и коротком спортивном топе. Я никогда бы не смогла такое надеть. Между высоким поясом лосин и топом — кусок голой кожи. Это немного шокирует меня. Она видит нас и весело машет рукой, сбрасывая с плеча маленькую спортивную сумку. Я не могу испытывать к ней неприязни, как ни пыталась бы. Она... она такая... такая... «Вторую снимешь сама». Хрипловато говорит Максут, освобождая мою руку и вставая. Повернувшись спиной, отрывисто говорит. «Выпей воды и возьми в сумке мою толстовку. Надень капюшон, чтобы выровнять температуру тела. И поешь как следует». Не глядя на меня, идет к боксерской груше, начиная регулировать ее высоту. А мне хочется швырнуть в него чем-нибудь или заплакать.